«Я толстая, я никуда не пойду». Я посмотрела на себя в зеркало, и настроение мое упало. В последнее время эти перепады настроения меня достали, но поделать я ничего не могла. Мама утешала и говорила, что у нее было так же. «Ксюх, если ты сейчас не выйдешь из этой комнаты, Лавров вышибет эту чертову дверь. Он уже кипит там, а фотограф ждет полчаса выхода невесты». Мы стояли в ЗАГСе в комнате для невесты, и Ника пыталась меня успокоить. «Ник, может, нафиг эту свадьбу, а? Живут же люди, не расписывайся, нормально». «Так, Нестерова, ты меня уже достала. Пошли, — говорю. Я через это два раза проходила, и ничего, живая. И вообще, быстрее выйдешь, быстрее все закончится. Пошли». Я, наконец, дала подруге себя утащить в холл. Стоило нам выйти, как тут же подоспел фотограф и нервный Денис. «Ксюша, мать твою, я уже думал, что ты сбежала. Хрен тебе, Лавров. Я что, зря столько с тобой мучилась, чтобы сбежать в итоге? Не дождешься?» Денис улыбнулся. «Кто еще с кем мучился? Тут с какой стороны посмотреть? С какой не смотри, все одно». Нестерова, ты порой бываешь просто невыносимой. И от красной задницы тебя спасает только беременность. Я уже готова была ответить парой ласковых, но нас отвлекли, приглашая пройти в зал. Спустя пару часов. Ресторан был полон гостей. Все развлекались, танцевали, общались. А я ощущала жуткое желание оказаться дома. Подальше от этой всей суеты. Просто наслаждаться тишиной и присутствием Дениса рядом. Денис, что, Ксюш, а давай сбежим? С собственной свадьбы? Ага. Ты сейчас серьезно? «Ещё даже торт не вынесли. Тебе ли они пофигу на этот торт, Лавров?» это пофигу, но ты же его две недели выбирала. Мама кусочек нам оставит. Ну так что?» «Через десять минут подходи к чёрному выходу. Я пока такси вызову», шепнул Денис мне на ушко и по-мальчишески улыбнулся.